Глава двадцать четвертая. «Ишь ты! Частное детективное агентство!» Восхитился обрюзгший мужчина с трехдневной щетиной на лице. «Вам случаем опытный человек не нужен?» «Хороший профессионал всегда кстати», — ответила я, «думаю, что сказать хозяину, если он предложит мне снять сапожки. Пол крохотной прихожей, где я стою, покрыт грязью, На крючке, который тут исполняет роль вешалки, висит замызганный пуховик, под зеркалом, похоже, его в последний раз протирали, когда русская армия под предводительством Суворова совершила свой героический переход через Альпы, болеются две засаленные до такой степени тапки, что на них тошно смотреть. А какой запах стоит в квартире, готова спорить на что угодно, Владелец хором вчера ел рыбу с чесноком, запил ужин дешевым алкоголем и завалился спать. Я его сегодня в полдень разбудила. — И зачем такой красавице я понадобился? — приосанился Иванов. — Пообщаться с вами надо, — ответила я. — Где нам лучше побеседовать? Иванов поскреб ногтями затылок. — В комнате я не успел убрать, а на кухне порядок. Не за подломом там посидеть? — Прекрасно. одобрила я. Бывший следователь сделал широкий жест рукой. «Битта!» Ну вот. Мне на жизненном пути попался еще один знаток немецкого языка. Я протиснулась в пятиметровое пространство, без приглашения опустилась на табуретку и обозрела пейзаж. В мойке гора грязной посуды, правда, плита идеально чистая, похоже, на ней, никогда не готовили. Зато я свычье печку используют часто, ее дверца вся заляпана. Белый холодильник, тоже покрыт пятнами, на подоконнике банка из-под кофе, из нее несет табачным перегаром, вместо клеенки скатерти, на столе газета с полуразгаданным кроссвордом. На ней пустая банка из-под сайры в масле, крошки, несколько чашек с опивками, ложка из нержавейки, на полу между холодильником и мойкой батарея пустых бутылок из-под самой дешевой водки и вина красной отборное. Никогда не видела такого. но, думаю, она имеет незабываемый вкус и аромат. «Чайку хлебнете?» — радушно предложил владелец норы, ставя передо мной фаянсовую кружку, покрытую изнутри коричневым налетом. Над ней ее лежал пакетик. «Заварка есть, а все остальное закончилось. Получил пять дней назад пенсию, Мане приложу, куда она подевалась!» — посетовал Грязнуля. Я покосилась на шеренгу пустой стеклянной тары, и правда загадка... «Ну куда господин Иванов деньги истратил?» «Имя у тебя, красавица, заковыристое!» Начал светскую беседу Кальман. «С трезвых глаз не выговоришь!» И «У у вас тоже непростое!» «Кальман!» Заметила я. «Случайно не имеете родственной связи с венгерским композитором, которого звали Имре Кальман? Он написал много оперет Сильва, Принцесса Цирка, Фиалка Монмартра. «О, знаете музыку?» — обрадовался хозяин. «В прошлой жизни я получила диплом консерватории по классу арфы», — уточнила я. Биография лампы подробно рассказана в книге Дарьи Донцовой «Маникюр для покойника». «Интересный пируэт от арфистки к детективу», — кашлянул мой собеседник. «Моя мать одно время работала в большом зале консерватории». «Правда?» — удивилась я. «Очень уж она музыку любила, со многими композиторами, дирижерами, исполнителями дружила», — сообщил Иванов. «Хорошо знала классику, но обожала до безумия легкий жанр. Специально брала заказы от солисток театра оперетты, почти бесплатно для них работала с условием, что ей дадут служебный пропуск на год. Сына Анна Петровна сначала хотела назвать Икс в честь мистера Икс. Знаете эту оперетту?» «Конечно». Засмеялась я. Всегда быть в маске — судьба моя. Арию гениально исполнял Георг Оц. Но на сцене его не помню, только по кинофильму. Певец рано скончался. А вот моя мама, оперная певица, с ним общалась. Отц бывал у нас в гостях, но это происходило до моего рождения. «Отец конкретно не захотел сына Икса», — пояснил Иванов. «Они с матерью долго спорили, в конце концов, Нюся, так ее и дома, и на работе звали». Заявила, хорошо, он будет Кальман, честь композитора, точка. Все равно я его так назову, без твоего согласия. Иванов начал заливать пакет с чаем-кипятком. Кальман Иванов. Натерпелся в школе, как только меня не обзывали. Кульман, Какаман, Котман. Изощрялись по-всякому. Тебе, наверное, тоже досталось, и в лампе. Учудили, однако, твои родители. Раньше меня звали Евросинья. Сокращенно Фрося, — объяснила я. Евлампия я стала во взрослом возрасте. Но меня не дразнили, я люто ненавидела занятия, постоянно симулировала разные болячки, поэтому в основном сидела дома. «Фрося Романова», — повторил Кальман. «Мама, певица, папа, генерал, ученый». «Да, откуда вы знаете?» — поразилась я. Кальман опять почесал затылок. «Помнишь Нюсю Леворучку? Ее так звали, потому что она была левша». «Сапожницу?» «Конечно», — улыбнулась я. «Симпатичная тетечка, гениально обувь делала». Все удивлялись. Принято считать, что сапоги-лодочки только мужчины точать умеют. А тут милая брюнетка. У нее актриса, певица, многие из мира театра музыки туфли заказывали. Моя мама частенько ее приглашала. Неси и папе ботинки мастерила. Работала быстро, хорошо. «Это моя мама», — сказал Кальма. Я торопила. «Не может быть». «Почему?» усмехнулся он. Я помогал матери, развозил заказы, старшую Романову помню. В отличие от других клиентов, твоя мамаша меня всегда вкусно угощала, чаевых не жалела. Тебя пару раз видел, но не обратил внимания. Ходила мелочь в платье. Разница большая в возрасте у нас. Я уже повзрослел, а ты была ребенком. Эх, нечем нам с тобой выпить, закусить за встречу. Плохо переношу алкоголь, признался я. Кальман схватил меня за руку. «Слушай, я следователь, профи высокого класса, можешь справки навести. Не алкаш вовсе. Сейчас от тоски квашу. В милиции кучу лет отрубил, поэтому семье не завел. Ни жены, ни детей, только работал, работал, работал, конем вкалывал. Итог? Выперли на пенсию. Ничего хорошего за каторжный труд я не получил. Только копейки раз в месяц». Пристроился в охрану. Сутки через трое в супермаркете указ брожу. «Блин, я дураком рассекаю. Где крупа?» «Налево за чаем. Пфу!» «Не о том я мечтал. Знаешь, какие дела я вел? Рассказать не могу, не болтун. Ты в агентстве кто?» «Сотрудник», — осторожно ответила я. Хозяин отошел к окну. «Вам там не нужен отличный соскаря? Могу землю носом рыть, мы же с тобой с детства знакомы. Моя мать твои туфли шила, не чужие друг другу. Не подумай, что я из-за денег прошу, хотя они мне во как нужны. Кальман провел ребром ладони по шее и повторил. Во как! Но не в зарплате дело. Мне хочется на службу сечешь. Не гляди так. Да, я квасил неделю. Ханку жрал. А пух не брился, не мылся. Дай мне час. Не узнаешь меня. водяры я наливаюсь от безделья и одиночества. Помоги, ну помоги. Мне стало жаль, Кальмана я вынула телефон. Господин Костин, агент Романова по личному вопросу. Слава богу, Вовка понятлив, он сухо ответил. Слушаю вас. Я нахожусь вместе с Кальманом Ивановым. Он до пенсии работал следователем. Костин молча слушал. Как я излагаю просьбу бывшего мента, потом перебил. А ваше предложение? Мы можем использовать Иванова в качестве внештатного агента, затараторила я. Готовы взять его в дело санатория теремок, если Кальман хорошо себя проявит. Да-да-да, зачистил хозяин квартир. Сейчас! Он вскочил и выбежал из кухни. Подожди, шепнула я в трубку. Угу. Донеслось в ответ. Я встала, выглянула в коридор и услышала шум воды из санузла. «В душ помчался», — пояснила я Володе. «Жалко его. Кальман определенно что-то знает о дамах из теремка. Давай поступим так. Я скажу ему, что он нанят на одно дело. Если проявит себя, потом пристроим в офис». Доброе ты наша», — вздохнул Костин. «С алкашом связываться — гиблое дело. Они не способны работать». «Давай дадим ему шанс», — заныла я. «Посадим на ресепшн. Если станет пить, выгоним. Где риск?» «Если уговоришь мужа, я возражать не стану», — пообещал Володя. «До первого запоя». «Пусть помогает администратору. С Максом я справлюсь», — обрадовалась я. «Не вздумай канавку денег дать», — предупредил Вовка. «Похоже, у него даже на метро мелочи нет», — вздохнула я. «Без денег обойдется». повторил Костин: "Купи ему призной"